Утешение голодного мужчины Ночью выпал обильный снег, покрывший все вокруг. Милли поняла это в ту секунду, когда открыла глаза. Воздух в комнате изменился, наполнившись холодным сиянием. С трудом она заставила себя встать с кровати, стоящей рядом с радиатором. Да, она будет скучать по утешительной близости горячего чайника, но ей нужно собираться. Она должна уйти. Ей пришлось надеть зимние боты на молнии с войлочной подкладкой и меховой отделкой. Такие невзрачные. Тяжелое пальто, которое мать уговорила купить по сходной цене, вызывало разочарование. Но, увы, только такое она и могла себе позволить. Это было твидовое пальто со стеганой коричневой подкладкой. Теплое, хотя окраска шерстяного тканого твида, усеянного хаотично расположенными красными крапинами, вызывало у нее тревожное чувство. Они так не шли к ее новому наряду с узором из строгих черно-белых линий. Она вспомнила, что в прошлый раз жители резервации прозвали ее Клетчатой. Будут ли они теперь именовать ее Полосатой? Мать еще купила м и л и комплект черстяных к о л ь с о н но м и л и не думала, что их наденет. Тем не менее, перед самым уходом она засунула их в чемодан. Улица встретила ее ослепительной б е л е з н о й и она пожалела, что не надела солнцезащитные очки. Они защитили бы от яркого света. Звуки казались приглушенными. Сначала ей почудилось, что она находится на глубине нескольких миль под толстым слоем прозрачной воды. Затем ш у р ш а н и е колес и скрип шагов по снегу зазвучали обычно. Первый снег всегда поднимал настроение Милли. даже несмотря на то, что означал в скором времени все большие и большие сугробы. В автобусе она почувствовала облегчение. Там было тепло и почти пусто. Пока она шла от остановки, глаза привыкли к яркому миру. Когда она вошла в здание железнодорожного вокзала, ей показалось, будто перед ней опустилась зеленая блестящая пелена. о с л е п л е н н а я она была вынуждена остановиться прямо у вращающейся двери. Но прежде чем ее глаза привыкли к новому освещению... ч т о налетел на нее. Милли очень не любила, когда ее толкали прохожие. Придя в себя, она постаралась идти с особой осторожностью, заранее уклоняясь от людей, но сохраняя ровный темп, пока не дошла до окошка билетной кассы. По крайней мере, покупка билета прошла гладко. Это был один из тех дней, когда ей не нравилось даже спускаться по лестнице на перрон, потому что в процессе посадки в поезд было почти невозможно... кого-нибудь не коснуться. Она крепко вцепилась в свой чемодан и сосредоточилась на том, что в нем находилось. В чемодане лежал экземпляр ее исследования в кожаном переплете. Другой хранился у консультанта. На исследование ушло несколько лет напряженного труда. Но у нее так и не нашлось времени заказать еще несколько экземпляров в административном блоке. Сама ненадежность существования этой работы заставляла Милли напрягаться. Отец встретит ее в регби, как и раньше. Она знала, что почувствует себя лучше, если рядом будет кто-то, уважающий важность ее исследования. Кто сможет его охранять? По этой причине она попросила отца п р и в е с т и с собой Томасова жашка. Милли не подозревала... что пока она путешествовала, снегопад следовал за ней по пятам, как огромный кружащийся плащ. Ветер усилился, когда поезд приблизился к плоской долине Ред Ривер и продолжил путь через Фарго. Сила снегопада возросла, и он вызвал заносы, которые паровоз легко преодолевал, в отличие от автомобилей. Так что, когда м и л и наконец добралась до места назначения, ей пришлось ждать, пока вокзал почти совсем не опустел, прежде чем появились Луис и Томас. Отец тут же обнял ее, повергнув замешательство. — О, клетчатая! — сказал он. — Я так рад, что ты приехала нам помогать. Томас пожал ей руку, и это было обнадеживающе. Мужчины были измучены, так как по дороге им несколько раз пришлось выходить из машины и браться за лопаты. Поскольку в тот вечер уехать было невозможно, начальник станции разрешил им поспать на скамейках вместе с другими застрявшими путешественниками. Милли попыталась устроиться поудобнее, используя чемодан в качестве подушки. «С виду класть на него голову неудобно», — заметил отец. «Возьми лучше мою куртку». «Я не хочу, чтобы отчет о проделанной работе, лежащей в чемодане, потерялся», — возразила Милли. Или оказался украден, или что-то еще. Внутри мой единственный экземпляр. «Как насчет того, чтобы я взял из машины веревку и привязал чемодан к нам с Милле?» — предложил Томас. «Да, он действительно относится к этому документу с должным уважением», — с облегчением подумала м и л л и Томас и м и л л и заснулись чемоданом между ними. Веревка была дважды пропущена через прочную ручку, а затем туго привязана к их запястьям. Луис подумал, что веревка свидетельствует о наличии в чемодане чего-то ценного, и это может соблазнить похитителя. Но никто из их собратьев, ищущих у б е ж и щ а даже отдаленно не выглядел вороватым. Утром они позавтракали в ресторане, который рекламировал в витрине фирменное блюдо «Утешение голодного мужчины». Каждый из них заказал это специальное блюдо, и шутка в том, что голодная Милли... Съела и свою порцию, и все, что осталось на тарелках ее спутников, а она вовсе не была мужчиной. «Иногда мне снится, что я мужчина», — призналась м и л л и и на это заявление ни один из них не смог найти ответа. «Хорошо, что снег прекратился», — проговорил л у и с щурясь и глядя в окно. «Надеюсь, нам не придется пользоваться буксирным тросом», — отозвался Томас. «В любом случае, небо проясняется». «Никак не могу себя простить за то, что не надел цепи на шины». «Может, стоит заказать Милли еще один завтрак?» — пошутил Луис. «Не мешало бы повременить. Пусть солнце хотя бы немного осветит дорогу». «Я возьму еще кофе», — решила Милли. «Но вам, возможно, придется остановиться из-за меня по дороге и подождать, пока я не сбегаю за деревья». Лои забыл, что разговоры с дочерью почти всегда сопровождались именно такими неловкими заявлениями. Оба мужчины ответили утвердительно официантке, когда та спросила, нельзя ли забрать их тарелки, и замолчали, не зная, о чем безопасно говорить с м и л л и о д н а М, две Л, две И», — произнесла м и л л и ни с того ни с сего. «Так меня зовут». Потом она улыбнулась и добавила, «Пока мы здесь ждем...» Давайте поговорим о результатах моего исследования.